Часть вторая. Рулетка. Действие этой повести разворачивается через 2-3 года после событий, описанных в повести Третий фронт. Глава ставки адмирал Нахимович уже отставлен, и его место занимает абсолютно не легендарный генерал Мюллер. Офицеры ставки переданы с сформированным штрафным ротом и гнездяться в военном городе Отсосовске, либо в Козлодоеве, может быть даже в Запредельске, который находится почти за пределами империи возле самой границы. Са авторы лишены более точной информации. Прилежный читатель может поискать этот город на карте, которую сам и нарисует. Не акцентирую на этом своё внимание, соавторы благодарят литератора Данилу Гарыныча Слонова за участие в работе над рукописью "Рулетки". В сапогах, как на белом в горошек конь, Блюев с бутылкой идёт в неглиже. Солнце на бляхе, луна на ремне, он движется строем к городу же. Блюев с бутылью как дворянин не знает сомнений или измены. Он пьёт что угодно. Он полный кретин. Это венец нашей нервной системы.